185 мая 12. -е. Сын мой, близок владыка. Эта близость представляет собой основа возрождения духа. Сознание углубляется, и мысль высшая вливается в него широким потоком. Восприятие идёт связью с Владыкой, и ясно ощущается бесконечность возможностей роста мысли и расширения сознания. казалось бы, столько уже сказано, казалось бы, сказано всё, но каждое утро снова приносит волны пространственных мыслей, спиральных эволюционных построений, не повторение, но рост и развёртывание и расширение без конца ранее данных положений. В этом следует усмотреть данные мною когда-то обещания не замолкну. Истина Не замолкнет беззвучный голос владыки света, пока священный пламень в сердце горит. Процесс познавания идёт внутренними огнями. Так характерно для наступающей эпохи огня. Огоняет всё в человеке. Огнём движимы, огнём мыслим, огнём тело живёт, огнём устремляемся дух. Все процессы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 Вот почему говорю об утверждении власти человека над всеми явлениями, происходящими в микрокосмии. Упорное, постепенное, настойчивое продвижение в этой области и утверждение этой власти во всём начинается с самого малого, постепенного роста и в нечто такое, что в малости начала нельзя было предусмотреть. Владейте всеми чувствами, всеми ощущениями, всеми мыслями, Всем, что у вас происходит, учитесь владеть. Ибо эта власть приведёт вас к власти над миром, властью над стихиями, властью над огненной силой, как внутри, так и вовне вас. Но начните, но с малого, не сознавай, что из малого родится великое, и что пределы роста могущества духа нет. Пусть это малое, по распринятому и устремлённому в будущее направлению станет прообразом великого, как малое семя огромного дерева. Вы, сеятели семена устремлений, выбирайте умело дабы спело могли выпожать в жизни грядущих и здесь, и в мирах плоды недостижимых сейчас достижений. Упорно, настойчиво и не отступая боритесь за будущее своё, боритесь до конца, как бы невозможно ни казалось победа.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 Кто-то мечтает о каких-то культных упражнениях, в то время как сама жизнь даёт беспредельные возможности развивать и умножать запас в человеке огненной мощи. Всё, и хорошее, и плохое, доброе и злое, приятное и неприятное, радость и горе, день и ночь, здоровье и болезнь, напряжение и безмолвие, тишина и бури всё может способствовать росту огненной силы, если видна цель.